глава 18. Погиб он вместе с братом и сыном на 58-м году жизни. Примечание. Смерть Вителия 20 декабря 1969 года. И не обманулись в догадках те, кто, по вещему случаю, в Виенне, нами уже упомянутому, предрекли ему попасть в руки какого-то человека из Галлии, в самом деле, погубил его Антоний Прим, неприятельский полководец, Родом из Толозы, которого в детстве звали Беккон, что означает «петуший клюв». Примечание. В Виене. Смотри главу девятую. Предсказание опять основано на двойном значении слова «галлус» — «петух» и «гау».